Понедельник. Велел ему мастер зайти в отдел кадров и глядел мастер в сторону. Нехорошо глядел. Иванучин оттомительно заныло в груди. Скандалы ему не устроили, объяснительную писать не заставили, и было это странно. А в отделе кадров показали ему приказ за подписью директора уволить за прогулы. И вручили трудовую книжку со статьей. Анучин даже засмеялся. Так плохо все сошлось, что уж не воспринималось как реальное, будто в дурном сне. Запахло полной гибелью по всем пунктам, словно под ним разверзся какой-то поддерживающий слой жизни. И он летит на самое дно. Не верилось, что он, Гена Анучин, действительно переживает такой крах. Он отметил обходной лист, получил в бухгалтерии 27 рублей расчета и пошел, куда глаза глядят. — Вот это да! — повторял он себе. — Вот это да! И странное веселье с крепкой истерической искрой играло в нем, настолько худо обернулись дела. Думать он ни о чем не мог». В голове происходило звенящее кружение выпить требовалось. Он здраво рассудил, что утро вечера мудренее, хотя еще утро не кончилось. Семнадцать рублей спрятал дома, в карман выходного костюма, а десятку, дождавшись открытия винного, грамотно отоварил. полбанки сухое и два пива, в меру хватит, и добавки потом искать не придется. Возвращаться одному домой было тошно. А ребятам как раз выпить негде. Пошли к нему в вчетвером. Закуску разложили, нормально выпили. Потеплело, помягчело на душе. Ощущение человеческого братства с друзьями появилось. Полегчали гнетущие беды. Нет, жить все-таки неплохо. «Нам ничего друг от друга не надо» проповедовал тот с высшим образованием Андрей. Мы никому не завидуем, никого не подсиживаем, глоток не рвём. Вот мы почему друг с другом, а просто бескорыстно посидеть, поговорить по-дружески, потому что нам хорошо вместе, тепло человеческого общения, понимаешь? Нам плевать на гонку модных вещей, карьеры, не в этом счастье, не в этом «Унижаться, льстить, лезть наверх! Зачем? Ну, зачем? Ну, не надо!» И звучала в его словах какая-то гордая и добрая правда, и млела Анучина от нежной благодарности к умному и благородному другу, который умеет выразить вслух то, что у него, Анучина, накипело внутри. «Да, тепло человеческого общения, вот что им нужно!» Как они все могли так его бросить, отшвырнуть? Он же никому зла не делал, каждому готов был помочь. Тепло человеческого общения обошло Санучину в меховую шапку и джинсы, каковых утром не обнаружилось. На эти вещи он в самом крайнем случае рассчитывал пару месяцев прожить. Дальше понеслось быстрее. Был пропит костюм и туфли. Квартира пропахла духом, именуемым в просторечии ханыжным. На полу валялся мусор, в кухонной двери торчало разбитое стекло, что называется «прах» и запустение царили на поле брани. В жизни серьезно пьющих людей свои трудности и проблемы, радости и неудачи, неведомые людям не пьющим – Вопрос вопросов — это, конечно, деньги. Хорошо тому, кто пристроился грузчиком в овощной ларёк или приник к иному постоянному приработку, а кто уже вовсе это всюду выгнан, приобрёл статус бомжа, человека без определённого места жительства. Ну, можно поднести старушки или разъявить студентки чемодан от вокзала до дому. От редкость побаивают алкашей. Не доверяют, да и пасутся у поездов, уж самые опустившиеся. Хорошо также знакомство с завмагом. Частенько требует срочно что-то грузить, разгружать, да мало ли у завмага надобности. И для таких случаев придерживает он у рабочего входа штабелёк винца самого дешёвого. Может с тобой и рублём расплатиться, но лучше венцом. Ему бутылка меньше трёшки встанет, а ты в девять утра душу за неё отдашь. Но тут постоянное знакомство необходимо. Или друзья, поручители, чтоб доверяли тебе. По двадцать копеек сшибать на улице тоже уметь надо. Встречаются люди из молодых и здоровых в основном, которые в ответ на просьбу сразу и врезать могут. Руки у них чешутся. А бывает, так обругают, обхамят, что потом частый трясешься. Просить лучшего интеллигентов они стеснительны. Хотя и интеллигент пошел все чаще злой и прижемистый. Здесь необходима практика, опыт, физиономистика. У кого на производстве спирт имеется для каких-то надобностей, пусть с примесями политора... Лак очищают всеми способами, им проще. Но химия сейчас так широко развернулась, можно по нечаянности концы отдать. Хотя знающий умелый человек всю жизнь такое пить может и ничего. Годится и цветочный одеколончик или березовая вода. Но и хритивая продавщица может и не продать жаждущему человеку, причем... А колонщика порядочная компании уже презирает, мол, рвань, мы-то люди себя уважающие имеем деньги и не гробим здоровье. А самое низ, самое дно, это уж муравьиный спирт и прочие аптечные снадбья на алкоголе. Но для этого необходим знакомый медик рецепты достать. Вся цена пузырька 15 копеек, а поди купи. Рыжиться деньгами, да взять водки, да сесть дома, да каждому свой стакан, да под закуску эту шлюкс, высший класс, аристократической жизнь. Со всеми этими школами в считанные дни ознакомился ночин словно котяс вниз и ударяясь о ступени лестницы, и в заключении, на удивление быстро, ознакомился с участковым. Участковый заявил о себе властным звонком. Был он безукоризненно вежлив и опасен, с металлом в голосе осведомился о работе и прочем. Поступили сигналы от соседей снизу. «Ах, временно не работаете! Когда устраиваться, думаете?» Предупредил об ответственности и последствиях. В перспективе Анучину явственно замаячило лечебно-трудовой профилакторий. Понимал, а не верил. Он, трудяга, нормальный парень, профилакторий даже не пугал, ряд знакомых уже побывал там, не сладко, конечно, скверно, но не смертельно. Может, оно бы и к лучшему, предпринимать ничего не надо. А предпринимать что-нибудь... Ни сил, ни желания не было, чё ради? За что держаться, что теперь беречь? И тут свалилось письмо от матери из Волгоградской области и говорилось в том письме, что всё у неё плохо. Лежит в больнице, здоровьяшка нету, старость не радость, а необходимо то-сё, не подошлёт ли сынок немного денег. Тоска пригнула Анучина, кручина черная. И не знал, что хуже, что матери помочь нечем, или что письмо отсекло возможность бросить все, распрощаться с Ленинградом и уехать к матери, жить там спокойно с ней вдвоем. Уж она, небось, не бросит, не отвернется, а поможет. Теперь, стал быть, этого последнего аварийного выхода не существовало. Утром Анучин сдал на трешку бутылок, вскипятил в единственной старой кастрюльке чаю, и чайник забрала. Пожалела в отсутствии утюга, брюки погладить. Надо было как-то жить, устраиваться куда-то на работу. Уволенному по статье объятия не раскроют, но есть знакомые. На худой конец бюро по трудоустройству. И тут... Позвонили в дверь. «А, Нина!» — жена просила иногда зайти к тебе, посмотреть, как живешь, — зачастила была соседка. И осеклась с легким страхом, глядя на Анучина. «Болеешь, что ли?» — и жалостно спросила она. «Здоров!» — криво улыбнулся Анучин. «Чувствую себя действительно погано, а похмелиться требовалось». Кислая медь подкатывала из желудка в рот, прошибал пот, дрожь продёргивала. «Ой, я врача сегодня вызвала, на работу не пошла, потому и проведать тебя решила», — засуетила соседка. «Пойдём ко мне, хоть чайком напою, Нину тоже, разве можно так человека бросать, ну, совсем без понятия». От неожиданного участия Анучина прошибла слеза, еле сдержал признательной за понимание и жалость. Врачиха пришла через час, когда Анучин, напоенный хорошим чаем, накормленный домашними котлетками и салатом, от которых отвык сто лет назад, бесконечно длинными казались последние тяжкие дни, вздыхал по домашнему уюту и поглядывал на часы. Пора идти обивать пороги. В другой комнате врачиха быстро осмотрела соседку. Затем донесся приглушенный разговор. Соседка просила осмотреть его. Страшно изменился, а та не соглашалась. Не оформлен вызов. Почему из другой квартиры? и Порядок есть порядок. Последовала пауза, и Анучин решил, что соседка просто сунула ей пару рублей, чтоб не к чему ряжилась. Он преисполнился дополнительной благодарности, — а врачихи подумал с неприязнью скверно так пробормотала врачиха немолодая и толстая оттягиваем ему вниз веки она сразу посерьезнела сделала с деловитой и перестала торопиться посмотрела язык поднесла зачем то к носу на посчитала пульс и давно это у вас Отстранённым голосом спросила она: "Что?" Не понял он, начиная беспокоиться. "Кровь в моче часто бывает?" "Не было", недоуменно ответил он. "Рубашку снимить больно?" "А так". Она постукала ему согнутым пальцем по почкам, склонив голову набок и прислушиваясь, как дятел, уложила на кровать, долго мяла живот. Больно пихнула пальцы под ребра. «Выпиваете?» — осведомилась она утвердительно. «Конечно. Печень беспокоит часто?» «Да, организм молодой, подавляет симптомы», — вздохнула она, словно чем-то решенном. Смутная тревога разрастала свонучине. Врачиха же сделалась ласково и фальшиво весела. Присев к стылу, достала ручку и бланк. — Вы не волнуйтесь, — успокоила она. — Пока трудно сказать что-либо определенное, но необходимо полечиться, голубчик. Возьмите вот направление на госпитализацию, пойдете в приемный покой, адрес указан. И мгновенно надев пальто, удалилась подворкование соседки. Анучин держал зеленоватый листок направления и с холодным ужасом раз за разом перечитывал «Онкологический диспансер». Белый и трясущийся он сел на кровать и застыл. «Нет, не может быть, не может быть!» А врач, покинув подъезд и свернув за угол, оглянулась, и к ней подошёл Звягин, подняв от мелкого дождика ворот чёрного глянцевого плаща и мурлычи турецкий марш. «Ну как дела, Женя?» — спросил он довольным голосом. «Только по старой дружбе и твоему отчаянному настоянию пустилась я на это очковтирательство», — сердито сказала Женя. «Поверил». — Еще бы нет! Перетрусил ужасно, нагнала я на него страху. — Умница, — сказал Звягин. — Это полезно, это необходимо. Пусть потрясется, пусть его проберет. Может, дойдет тогда, чтобы быть живым и здоровым лучше, чем мертвым больным? А то, видите ли, хотеть ему нечью Стоп! В этой кофейной дают по утрам свежайшие пирожные. Ты любишь картошки? — Звягин... Ты все забегала в Ленинграде, знаешь, волей-неволей. Если и скорая хочет быть сытой, Надо использовать свободную минуту там, где она тебя застала. В диспансер Анучин не пошел. Было страшно. В паническом ознобе безостановочно ходил по квартире, Ободранный, замусоренный, повторял себе, Нет, не может быть, нет. К двум часам ночи он сломался, Окончательно воля иссякла, он подвёл итог. Оказалось, жизнь кончена. Всё, приехали. Как быстро, как быстро. О, если б можно было начать жизнь сначала. Да не сначала, хоть бы ещё немного, хоть до пятидесяти, да что, до сорока, хоть бы ещё пять лет. О, если б нему пожить, как глупо, как мгновенно все пронеслось, как хорошо все было, и как нелепо вдруг все кончилось, и поздно, поздно, ничего уже больше не будет, ничего, он зарыдал. Ночные страхи терзали его ужас смерти леденил сознание о он соглашался сейчас на что угодно всю жизнь провести в одиночном заключении на зимовке среди льдов работать по двадцать часов в день быть глухим слепым парализованным но жить жить какое это счастье жить в призрачном рассвете прошедшей жизни рисовалась ему фантастической И прекрасной сказкой Сын, жена, друзья, работа, здоровье, деньги Как счастлив он был В последний раз заплакал он тихими горькими слезами По своей замечательной кончившейся жизни И стал собираться в диспансер Долго изучал себя в зеркале Глаза желтые, больные, лицо осунулось На виске и над ухом блеснулись седые да волоски. Еще вчера их не было. Были. Да отродясь, он себя так скрупулезно не разглядывал. В регистратуре на первом этаже сестра выдала ему номерок с цифрой кабинета и фамилии врача и сняла телефонную трубку. «Данил Семенович, к вам больной?» «Да, по направлению. Да, оттуда». Врач обращался с ним равнодушно, как с бревном. Осмотрел бегло, посыпел мрачно, что-то записывая в карточке. — Лабораторию, анализы, на рентген. Завтра к половине третьего ко мне. — Что у меня? — решился выговорить, скованный покорным животным страхом Анучин. — Печень, орган серьезный, неопределенный и веско, — сказал врач. Годами он был не старше Анучина. Наверное. А полголовы седой. Тоже работа у человека. А у вас еще фактор риска — алкоголизм. Так, оперативное вмешательство необходимо. Сначала посмотрим анализы и снимок. Следующий. Анучин высидел в очереди. Сделали ему снимок в двух позициях. Взяли целый шприц крови из вены. Более суток не находил он себе места. Выпить врач запретил категорически, а еде он забыл начисто, мерил шагами ночные улицы, как заведённый, и шептал себе под нос всякое, и считал часы и минуты. Врач недолго рассматривал его снимки и анализы и отодвинулся словами «Всё ясно». От этой ясности он очень оледенел в параличе. «В понедельник приходите, положим вас», — сказал врач. «Бояться не надо, хирурги у нас хорошие, будем надеяться на лучшее». Положение серьезное, казенно и равнодушно звучал его голос «Да он так всем, наверное, говорит». Понял он жуть. Врач снабдил его двумя склянками таблеток. Желтые по штуке дважды в день, оранжевые при боли в животе или в подреберье. Он пластом лежал на раскладушке, мучительно прислушиваясь к ноющему животу. Лекарство помогало ненадолго, ночью его вырвало. Вот оно, немного осталось. Воспоминания и мечты мешали с провалами сна. Ах, если б произошло чудо! Открылась вдруг дверь, и вошла Нина, в ногах бы ползал. «Хоть увидеть бы, припасть к ней хоть на минутку!» И при звонке в дверь он вскинулся и побледнел. «Она! Она! Пришла!» Но пришла лишь соседка проведать, спросить о здоровье. И на лице ее онучен прочел свой приговор. Соболезновала она, мысленно хоронила его, и все равно полегчала Горемыке от человеческого голоса участие. Она кормила его ужином. Ее муж беседу вел, он очень что-то через силу отвечал, слабо понимая, вяло жевал. У них гость сидел, уверенный такой, рисковатый, виски седые, одет отлично. Из начальников преуспевает... Равнодушно подумал Анучин. Этот, небось, на здоровье не жалуется. Но находиться среди здоровых, полных жизней и сил людей было отрадно. Он немного успокоился, ужил. Есть еще где-то на свете нормальная жизнь. Рядом с ними казалось, что и у него все не так кошмарно. На миру и смерть красна. Да, верно, подумал он. Постепенно стал доходить смысл вопросов который задавал ему гость Леонид Борисович. «Найдется у вас несколько свободных дней?» «Найдется», — попытался показать усмешку Анучин. «На даче кое-что подремонтировать надо, деньгами не обижу. Жить удобнее там же, постель, питание. Но деньги, естественно, по окончании работы, чтоб не отвлекаться». Анучин уцепился с радостью. «А куда ему торопиться? В операционную?» И на кладбище он взвесил. Лечь в больницу можно и на неделю позже. Един толк уж лучше оттянуть. Пожить недельку в человеческих условиях, отвлечься делом и матери-старухе послать сотню-полторы напоследок. Да. «Завтра и отправимся», — подвел итог Леонид Борисович. «Я за вами заеду». «На яхте ходили когда-нибудь?» «На яхте?» «Не понял Анучин». «Нет». Оденьтесь потеплее. Анучин не сказал, что утеплиться ему нечем, Кроме старой нейлоновой куртки, Что не спёрли, то загнал. Не знал, не знал он, кто перед ним сидит, Тот, кто всего-то три недели назад Тащил его пьяного домой, А сейчас сминает и лепит его судьбу, Как гончар мнёт ком глины, создавая сосуд. Не знал что живот ноет от самовнушения, что тошнота от волнения и похмелья, что лекарство его — дикомевит, невиннейшие поливитамины для беременных, ничего он не знал, а если б знал, пил бы дальше».